23 минуты 41 секунду. Космонавт отдалился от корабля на расстоянии 5,35 м. В ходе этого эксперимента командир корабля Павел Беляев управлял аппаратурой, предназначенной для выхода в космос, наблюдал за состоянием Алексея Леонова, поддерживал с ним непрерывную связь, обеспечивая безопасность Весь полёт «Восхода-2» продолжался 26 часов 2 минуты 17 секунд. На 18-ом витке 19 марта корабль пошёл на посадку. Как и в операции в космонавтике посадка является весьма сложным этапом полёта. Опять же у нас на космодроме перед посадкой наступили минуты тревоги. Тревога ещё более возросла, когда стало известно об отказе одного из приборов автоматической посадки. Прошу разрешить перейти на ручное управление, запросил землю спокойно командир корабля Павел Беляев. Просьбу Беляева удовлетворили. Это была первая посадка в истории полётов с использованием ручного управления. Корабль вошёл в плотные слои атмосферы, связь с ним прекратилась. Мы переживали весьма тревожные минуты. В районе предполагаемого приземления Находились экипажи самолётов и вертолётов с поисковыми группами. Комитильно тревожно тянулось время. Наконец поступило сообщение. Экипаж "Восхода-2" благополучно приземлился в заснеженном лесу недалеко от города Пермь. Космонавты чувствовали себя хорошо. Вспоминая прошлое, Алексей Леонов говорит: "Как известно, полёт наш был сложным и трудным. В успехе его большая заслуга командира восхода 2, Павла Ивановича Беляева. Здесь с особой силой проявились его замечательные качества. Мужество, смелость, находчивость и высокое чувство ответственности. Мне особенно дорого и близок этот прекрасный человек. Нас связывали не только космические, но и земные дела. После нашего эксперимента много стало ясно. Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Павел Беляев первопроходцы в космосе. Им тожесть те новой профессии землян, прекрасные люди, отдавшие себе космонавтике целиком без остатка, писавшие в её историю самые первые и потому самые значительные страницы. Кажется, совсем недавно, будто вчера пришли они в звёздный составив ядро первой группы космонавтов, молодые, задорные, смелые, готовые выполнить любые задания партии и родины народа. Вечной славы им, верным сынам советской Отчизны, голубум Вселенной. Рабочий день космонавтики. Проблемы орбитальных станций. Космический корабль Союз. Стыковка на орбите. Старт Семёрки. 18 суток в невесомости. Звёздный живёт, родится, учится, растёт. Орбитальные станции. Трудно переоценить их значение в общей программе освоения космоса ближнего околоземного и дальнего межзвёздного. На них будут работать периодически сменяемые команды исследователей, с них начнут стартовать дальние рейсы космические корабли. Огромное количество самой различной информации получат ученые с летающих орбитальных станций о Земле и ее недрах, об атмосферных явлениях и о событиях, происходящих на далеких галактиках. Можно смело сказать, что орбитальная станция явится окном из ближнего в дальний космос, а также надежной рабочей площадкой ученых. Каким быть орбитальным станциям? Этот вопрос давно волновал советских специалистов в области космонавтики. Над ним также работали и работают американские специалисты NASA. Кстати, они считают, что целесообразно осуществлять запуск малых станций только в том случае, если их можно будет использовать как блоки крупных станций. Специалисты NASA считают, что первая станция будет создана к 1972 году. Учёные давно мечтали об орбитальных станциях. Теперь эта мечта становится реальностью.